Глава тридцать седьмая. Коран Франции Поздно вечером Марго приходит в кабинет Уайетта в старых трениках, поношенных кроссовках и любимом белом кардигане, из которого не вылезает вот уже несколько дней. «Завтра я отправляюсь в Нью-Йорк, на день раньше, потому что нашла нужные документы. Что с картиной?» «Упакована и готова к отправке», — отвечает Росс. У него начинает дергаться глаз. Дело плохо. У Марго совершенно нет времени играть в шарады. «Выкладывай!» Уайт наклоняется над своим столом. «Ты будешь рада узнать, что я выяснил, почему Элис Баум разыскивает женщину в огне. Я только что закончил изучать файлы с компьютера Луизы Арчер которая 20 лет проработала секретарем у Мэнсфилда. И в анкетных данных Элиса сказано, что он родился в Бельгии, в известной семье, занимавшейся алмазами. Это ложь. У Мэнсфилда была секретная папка, где он хранил личные записи. Там содержится совершенно другая информация. Похоже, Луиза Арчер пыталась удалить файл из компьютера но не догадалась очистить корзину. Модель на картине — мать Баума. Ее звали Аника. На самом деле Элис родился в Берлине, и... Марго бледнеет. Она не слышит, что дальше говорит Рос. Аника Баум? Модельер назвал свой всемирно известный бренд в честь матери? Его мать? Мадмуазель де Луран даже не понимает, как произнесла эти слова. Не веря своим ушам, она смотрит на Уайетта. У кого больше оснований претендовать на картину? У Баума или у меня? Рос тянется за сигаретой, но Марго останавливает его, хватая за руку «Не лги мне!» «Элис Баум умирает», — осторожно говорит Уайетт. Я и об этом узнал. Холст твой. Она отнимает руку и целит указательным пальцем ему между глаз. Не смей мне врать! Принуждение к продаже — серьезный аргумент. Но личность модели тоже имеет большой вес. Росс не выдерживает сверлящего взгляда Марго и отводит взгляд. Это его мать. Основание очень веское. Ты ведь еще не закончил? Уайт быстро хватает из пачки сигарету и зажигает ее. Тот снимок, который ты нашла в Мюнхенском отеле, фотография, где ты в парике. Дэн удал ее редактор журнала Spotlight. Буду с тобой откровенен. Дело плохо. Возможно, тебя уже подозревают в убийстве и ограблении Гайслера». Он собирается с духом, зная, что ничего хорошего его не ждет. «За тобой следили». «Черный Фольксваген», — шепчет Марго. «Да». «Черт бы тебя побрал!» Она чувствует, как кольцо вокруг сжимается. Марго с ненавистью смотрит на Уайта, этого бездарного придурка, и готова поклясться что в глубине души тот радуется ее неудаче и наслаждается ее мучениями. Она хватает со стола ноутбук Дэна и швыряет его в Росса. Тот уворачивается, словно ожидал чего-то подобного. Уайт смотрит на обломки на полу, тушит наполовину выкуренную сигарету и говорит «Зря ты это сделала». Марго жалеет лишь о том, что у нее с собой нет биты, чтобы разгромить тут все. Она нависает над столом Росса. Узнай адрес и телефон той журналистки. Я хочу знать от Джулс Роф все. Фамилию ее учителя в пятом классе. Какое мороженое она любит. На какие темы писала статьи. Принесешь информацию сегодня. И чтобы больше ни единого промаха картинка. Марго вылетает из бункера и пускается бежать. На улице темно, хоть глаз выколи, но она знает каждый сантиметр тропинки и могла бы пройти по ней с закрытыми глазами. Мадмуазель де Луран мчится мимо бесконечных рядов лос, раскинув в стороны руки. Ветки хлещут по телу и царапают его, но она лишь радуется этому. Марго ускоряет бег и жадно ловит ртом свежий воздух, словно аквалангист, у которого вот-вот закончится кислород. Знакомый резкий запах сначала кажется сладким, однако затем явственно проступают острые кислотные нотки гниеющих ягод, наполняя ноздри, проникая в мозг, одурманивая. Марго не в силах совладать с демоном внутри. Как бы быстро она ни неслась, от себя не сбежишь. Та глупая девчонка хочет отобрать у нее все. Любимое дело, картину деда, репутацию, Адама. У Марго начинают болеть ноги. Но она только ускоряет темп, желая возвести страдания в новую степень, насладиться ими. Лишь совершенно запыхавшись, она останавливается и наклоняется, упираясь израненными руками в колени. Марго рвёт. Она с удовлетворением изрыгает на тропинку остатки ужина и алкоголя. Затем поднимает голову и смотрит на золотистую луну на черном как уголь, небе. Дед очень любил прованскую природу, называл местные ландшафты «холстом Бога». Нет более прекрасного произведения искусства, чем ночное небо в Каране. Ты это ощущаешь, детка?» Марго улыбалась, кивала и соглашалась, хотя не верила в Бога и ничего не чувствовала. Она понимала, что с ней что-то не так. Впрочем, Шарль видел во внучке лишь хорошие, поэтому она притворялась и старалась казаться такой, какой он хотел бы ее видеть, пряча поселившегося внутри монстра. После того, как Марго пыталась отравить няню, родители показали ее психологу, который намекнул, что у девочки есть склонность к психопатии. Склонность. Это весьма мягко сказано. Она вспоминает один особенно печальный канун Рождества, когда была еще подростком. Родители собирались приехать в их дом в Оксфорде, чтобы вместе отпраздновать. Прислуги велели купить и упаковать подарки для девочки и ждать, пока хозяева вернутся из Лондона, куда отправились на вечеринку. Только родители так и не появились. Марго долго ждала их, сидя в парадной зале в окружении подарков, и сначала пила эгнок с дворецким, а затем накурилась с экономкой. Эгнок — напиток из взбитых яиц с сахаром, ромом или вином. Она сидела и тупо смотрела на ярко сверкающие серебряные, золотые, красные и зеленые банты на коробках с подарками стоящих под роскошно украшенной елкой, ее снова обманули. На рождественской открытке значилось «Счастливого Рождества, М. С любовью, М. и С. Мадлен и Себастьян. Родители не хотели, чтобы дочь звала их мамой и папой. Они предпочли тусить в Лондоне, откупившись новой кожаной курткой, а ты в Сен-Лорана. «Я как оберточная бумага», — думала Марго, «красивая, яркая, блестящая. Но стоит ее сорвать, внутри только темная и пустая коробка. Вот только моим родным не повезло. Я не пустая». Когда часы пробили полночь, она к полному ужасу дворецкого расшвыряла подарки по комнате, и уничтожила их один за другим с помощью кованой каминной кочерги. Марго твердо решила, что М и С поплатятся за то, что оказались дрянными родителями. Пора ей использовать свою склонность к психопатии. Порыв холодного ветра обдувает лицо Марго. Она раздевается до белья чтобы почувствовать прохладу каждой клеточкой кожи. Ей нужно успокоиться, привести мысли в порядок. Марго стоит, не двигаясь, пока бушующие внутри эмоции не стихают и не наступает умиротворение. Именно так всегда и происходит. Сначала все тело охватывает жар, Затем Марго ощущает неудержимое желание что-то разбить или сломать. Она вспоминает юную журналистку. Гладкая кожа, умные глаза, волосы, как у музы Боттичелли. Девчонка поплатится. Приняв решение, Марго спокойно выдыхает.